Добрый вечер. Большое спасибо. Это за вчерашнее, так п о н и а и аванс на сегодня. Вообще-то вчера як а к как, скажем так, средний статистический целитель должен был крикнуть: "Караул, горим!" в з т ь чемоданы из ни в осиков улепетывать поскорее. Кстати, что хочу сказать? Наверное, это первый раз. чтобы во время пожара люди сидели и работали над собой <свят> без признаков паники, а если бы и начали выходить, то аккуратно в двери и так далее, соблюдая, так сказать, порядок и дисциплину. Это к чему? К тому, что я вчера говорил. В принципе, что такое страх, осуждение, уныние? Это все связано с будущим, с тонкими планами. Это зависимость от тонких планов, потому что Они первичны по отношению к телу. Так вот страх мы вчера точно все преодолели. Вели себя спокойно, с достоинством, сдержанно. То есть представляете, бледный л е к т о р бы закричал: "Горим!" И зрители, так сказать, ломая стулья, помчались бы выбивать двери. То есть все-таки рисунок, рисунок общей реакции была именно такая, которая должна быть у людей, которые преодолели уже определенную зависимость. То есть это было, с к а з а т ь причем есть, как сказали, я слышал, есть два беса: один бес привязанности, а другой бес отрешенности. Когда человеку на все наплевать. Так вот нужно не зависеть от ситуации. Нужно не быть пассивным. Многие путают смирение с пассивностью. Смирение означает внутреннее принятие Божественной воли. Внутри наша душа едина с Богом, а снаружи мы имеем индивидуальное тело, и это тело, соответственно, ведет себя. Оно живет уже в логике тела. Мы живем в нескольких логиках. логика тела, логика духа, логика души и логика божественная. И соответственно есть система приоритетов. Тело вроде бы самое главное, но оно на самом деле вторично, самое последнее в системе иерархии. Вот представьте ситуацию. Я этот уже, так сказать, образ приводил. Вот у человека есть руки, ноги, голова. Что ведет себя активнее всего? Какие части тела? М? Активнее всего ведут себя руки, пальцы, потому что человек постоянно что-то ими делает. На втором месте ноги, и на третьем месте голова. Она только чуть-чуть покачивается. То есть, если взять в совокупность того, что делает человек, то э, голова практически н е п о д в и ж н а Человек смотрит, иногда кивает головой, руки постоянно в движении, ноги тоже. Нужно сходить, передвинуться и прочее. Но представьте теперь человека, который здоровается за руку, эту руку целует, на нее внимательно смотрит и с ней общается. Что сделает другой человек? Щелкнет его п о л б у и скажет: "В глаза смотри". Так вот а, самая активная наша часть, которая, так сказать, заметна, это наше тело. Потом наш дух и потом душа, которая соединяется с божественным я. Так вот, когда мы на наше тело смотрим, им любуемся и только с ним общаемся, забывая о том, что человек это в первую очередь его душа и это божественное я. Тогда и получается странная картина. То с т то, то, с точки зрения души человек выглядит совершенно нелепо, который в своем любимом человеке видит только тело, ему поклоняется и на нем концентрируется. И такой человек не может принять ущемленности тела, смерти любимого, измен, расставания. Потому что вот это вот комфорт, связанный с телом любимого человека, для него есть а б с о л ю т н о е счастье. Так вот нужно четко понимать, что когда мы здороваемся с человеком за руку, мы смотрим ему в глаза, мы ему протягиваем руку и его берем за руку. Но мы понимаем, что рука это часть, и мы никогда не должны об этом забывать, иначе мы будем выглядеть как душевно больные. Так вот, когда мы общаемся с друг с другом и видим физические оболочки друг друга, мы должны понимать, что это часть, активная, самая заметная внешняя, но это часть. Вот этот момент очень важно понять. Я еще одно сравнение хотел привести. Вот представьте, один человек человек говорит женщине. Мой корпус испускает повышенные вибрации, и мои гормональные моя гормональная система выделила адреналина на 0,2% процента больше, и мои внутренние органы начинают в и б р и р о в а т ь когда мой корпус уменьшает дистанцию с твоим корпусом, и я чувствую, как миллионы твоих молекул кружится возле моих обонятельных рецепторов, и ощущаю, как начинается активное, соответственно, выделение гормонов, которые не могу определить и назвать. Так вот, это или человек говорит: я сегодня подошел и на тарелке увидел определенное количество калия, кальция, витамина С, все это было упаковано в то, что мы называем котлетой. Так а, все это присутствует, но мы говорим: мужчина говорит женщине: я увидел тебя и у меня душа о т м е р л а все внутри задрожало и я стал счастлив. И когда он пытается по-другому передать свои чувства, он будет выглядеть странно. Так вот, когда я говорю о том, что у человека зацепка, за желание, за судьбу, о том, что он не преодолел з а в и с и м о с т и от одного, другого и третьего, это физиологический подход к нашей душе. Он работает. Это исследование души, это установление, как одно связано с другим. Но в конечном счете все сводится к чему? к умению любить, отдавать энергию. Мне в последнее время многие пишут: снимала все зацепки, оп т о м в розницу и так и э а к Чувствую, не знаю теперь, что еще снимать. Усиленно работала над собой, так работала, что как никто не работал, результатов никаких. И вот такие я читаю, мне страшно становится от такой работы. И говорят, как что делать? Мы совершенно запутались. Так вот, о б ъ я с н я ю что такое зацепка? Если у вас любви не хватает, значит у вас не будет хватать энергии, и тогда вы будете зависеть от любой человеческой ценности, будь то деньги, отношения, желания. И вот это называется зацепка. То есть перейдем к языку нормальному. Вам не хватает любви? Не хватает потому что вы не умеете развивать ее в душе. Поэтому, если вы заблудились в системе зацепок, приходите к простому варианту. Первое, с чего нужно начинать, умение любить. Любое управление ситуацией идет за счет любви. Если у вас много энергии, то любое ваше желание уже исполняется на тонком плане. Чем меньше у вас энергии чем меньше любви, тем больше вам нужно ваше желание продавливать. Если любви нет совсем, то тогда каждое желание вы будете выполнять с насилием. Вот и все. Я говорил, вселенная существует постоянно за счет притока новой энергии любви. И насколько мы подобляемся Творцу, настолько мы просто. У нас высокая энергия, у нас все получается. И все вопросы решаются, и мы можем принять потери, мы можем пойти на компромисс, мы можем решить любую проблему. И то, что хотим, действительно. Почему? Если чего-то хочу, желание – это энергия. Если в этой энергии мало любви, тогда эта энергия агрессивна. Чем больше любить, тем менее она агрессивна, и можно всего добиться. Вот, смотрите, в моем, э, э, сказать, в м о м исполнении. Сейчас я эту записку найду, чтобы вам было понятно. Мне написала женщина, которая была на приеме. Значит, я уже упоминала о, о тяжелом состоянии мужа. Я добросовестно работала над собой, но ощущения уныния, страха, безысходности накатывали волной, и я чувствовала и понимала, что цепляюсь за человеческое счастье, но ничего поделать не могла. Через некоторое время я страшно поссорилась и разругалась с дочкой. Через день я свалилась с гриппом, от которого отправилась оправилась только через месяц. А мой муж в другом городе заболел той же формой гриппа, что и я. Спустя две недели, как слегла я. Я прекрасно понимаю, что это связано с нашей дочерью. Как я не работаю над собой, я продолжаю огорчаться из-за нее. Работа найти пока не может. Ни семьи, ни детей, ни любимого человека. Смотрит в интернет, надеясь найти спутника жизни. Никакие аргументы с моей стороны ее не убеждают. т а к о е впечатление, что я говорю с манекеном. Работать над собой не хочет. В последнее время дочь стала еще агрессивнее, чем была. Такое ощущение, что у нее проблемы с психикой. На любое замечание срывается на крик и оскорбления. И так далее. Если раньше она подпринимала попытки работать над собой, то теперь она их просто оставила. В прошлую субботу заболела т я ж е л о фолликулярной ангиной. Так вот, так вот. Я посмотрел на момент написания записки, что было у женщины. В поле была возможная смерть ребенка. Тема. поклонение человеческой души в четыре раза выше критического, то есть огромная концентрация на э, основах человеческого счастья. Я посмотрел ее после лекции, поле чистое. Я посмотрел. Э, раньше я сказал, у вас огромная концентрация на человеческой любви, на На, на теме души, то есть ваша душа не может принять краха, так сказать разрыва, предательства любимого человека и так далее. Вроде бы все это звучало правильно, я сейчас в этом убеждаюсь. Но я последнее время понял, что я не должен больше говорить своим техническим языком. Все время это закончилось. То есть все эти зацепки, все эти моменты Они уже свое отработали. Пора перестать пользоваться этими терминами. Есть понятие: умеешь любить или нет? Есть понятие: можешь меняться или нет? Есть понятие: принимаешь Божественную волю или нет? И вот когда я с этой женщиной говорил, я подумал об одной вещи. Многие Тысячи лет люди считали, что можно изменить свою судьбу, узнав что-то из гаданий, из астрологии, но по большому счету каждый раз люди убеждались, как бы не пытался убежать от своей судьбы, она сидит в тебе, от себя не убежишь. Те исследования, которые я провел, я этого не стесняюсь. Позволили мне увидеть, что судьба у человека меняется, меняется кардинально. Я понял почему, потому что и меняется характер и мировоззрение человека, а это и формирует нашу судьбу. То есть наши сверхглубинные эмоции, связанные с мировоззрением и характером, они определяют нашу судьбу. И когда я смотрю человека на тонком плане, Я смотрю на его душу, агрессивна она или нет. Я смотрю, насколько она зависит от различных ступеней человеческого счастья, и мне уже в и д н о судьба человека, что с ним принципе произойдет. Не естественно не полностью, но уже можно рисунок судьбы сказать. То есть, какие мы на глубинном плане, такова наша судьба. Об этом я написал в книгах. Люди, пересматривая свое прошлое, меняя свое мировоззрение, понемногу меняя характер, меняли свою судьбу. Это феномен, это стало системой. И вот когда я решил, что судьбу можно менять, вот тогда до меня дошло: судьбу менять нельзя. Нашей судьбой управляют свыше, поэтому. н и один человек не имеет права думать, что он может изменить свою судьбу. Он может ее улучшить, он может ее изменить поверхностно, но принципиальный рисунок судьбы определен Всевышним, он нам неизвестен, потому что для того, чтобы определить предназначение собственное, нужно взять информацию со всей вселенной, нужно соединиться с Богом. Поэтому полностью предназначение любого человека просчитать невозможно. Значит, управлять своей судьбой принципиально невозможно, управлять своим предназначением менять его невозможно, влиять на судьбу другого человека невозможно, помочь что-то исправить вполне. Ведь что получается? Если я реагирую на поверхностную ситуацию какими-то действиями, я реагирую только на ситуацию. Но если я э м о ц и е й и на нее реагирую, я реагирую уже на огромное пространство, так сказать за этой ситуацией. Вселенная единая и любая ситуация, происходящая во вселенной, связана со всей вселенной. Значит, чем на более глубинном уровне я реагирую на ситуацию, получается, я реагирую на всю вселенную. Вселенная управляется любовью. Если в душе нет любви, тогда у меня идет стычка, столкновение со вселенной и мое саморазрушение. з н а ч и т что получается? Получается, что я могу изменять судьбу внешне, но как только я решил, что я могу изменить судьбу, я вторгаюсь в самые глубинные аспекты. Я пытаюсь управлять уже не судьбой человека. А я пытаюсь управлять всей вселенной, которая сказывается на судьбе этого человека. Я пациентам говорил, никогда не управляйте ситуацией внутренне, потому что любая ситуация связана все со вселенной. в с е л е н н о й управляет только Творец. Если вы с Творцом соединились, управляйте вселенной. Если этого не произошло, ваша попытка управлять ситуацией на тонком плане самоубийственна. Что такое попытка управлять ситуацией на тонком плане? Это глубинно на наших чувствах ее принимать. Поэтому головой, телом мы можем управлять ситуацией и жить в человеческой логике, а нашей душой мы должны говорить: Бог управляет вселенной и мы должны это принять. И вот это полное внутреннее принятие воли Творца позволяет нам сохранять энергию и активность на поверхностные изменения. То есть мы на самом деле выполняем волю Творца. Если мы е не хотим выполнять, мы разрушаемся. Так вот, это, так сказать, теория. Я просто, когда говорил с этой женщиной, я почувствовал, что она хочет изменить к лучшему судьбу дочери. Вроде бы благое желание. Но она хочет сама лично изменить судьбу дочери так, как она это видит нужным. Чтобы у дочери был муж, чтобы у нее были дети. Вы понимаете, что получается? Мы меняем судьбу для того, чтобы приблизиться к Богу. Вот тогда судьба меняется, и тогда могут быть дети, муж, семья, деньги, все что угодно. Когда цель приблизить нашу судьбу к Богу. Если же наша цель не творец, а что-то другое, мы можем только на поверхностном уровне работать. И чем сильнее у нас рычаг в руках, тем опаснее этот рычаг. То есть нужно понять, что мы можем помочь другому человеку изменить судьбу. Мы можем меняя себя, содействовать в изменении его судьбы не больше. И я этой женщине сказал: отпустите дочь, перестаньте за нее переживать. У нее своя судьба. Если вы хотите ей помочь, помогайте своей душе. На этом уровне вы связаны. Если вы будете ей давать советы, наставления и переживать за ее судьбу, то вы е й судьбу разваливаете, потому что вы лишаете ее Внутреннего. Вы за нее выстраиваете свою судьбу. Вы лишаете ее главного импульса построить судьбу самому. Когда человек сам выстраивает судьбу, он ориентируется на Бога. Если ему кто-то выстраивает судьбу, помогает, он ориентируется на этого человека. Творец закрывается и все идет распад. Это принцип раковой опухоли. Одна клетка замыкается на другой. Поэтому Я об этом говорил, но я не подозревал, что многие этого не понимают. Нужно четко раз и навсегда понять: мы не имеем права управлять судьбой другого человека и своей судьбой. Это воля Творца. Мы можем, меняя себя, свой характер, мировоззрение, помочь изменить какие-то аспекты нашей судьбы в лучшую сторону. Мы можем помочь своим детям и внукам в рамках отпущенного нам, но мы изменить их судьбу не имеем права, потому что мы не знаем, какая у них должна быть судьба. Допустим, человек у него уже предназначение спасти человечество или спасти свою страну, а для этого у него должна быть огромная энергия, для этого он должен отрешиться от всех своих забот. И для этого он должен быть очень человеком высоко, э, сказать, и духовным, и любящим, и щедрым. А он не такой. Значит, вот эту жизнь его будут готовить к этой миссии. У него будет постепенно разваливаться семья, отношения, деньги для того, чтобы он посвятил эту энергию себе, своей душе. У него будет начинаться очень легко любое дело, а потом оно будет разваливаться. И тогда потом он тяжело заболеет и будет лежать разбитый болезнью 10 лет для того, чтобы связать все внешние затраты энергии, все функции тела и духа и направить на накопление для выполнения будущей задачи. И вот когда он пройдет все это. Вот тогда он готов к выполнению того, что ему предназначено. А рядом сидит родственник, который говорит: "Я найду лучших целителей, профессоров, медиков, тебя вылечат. Тут я слышал карму чистят, тебя карму п о ч и с т и м ты будешь здоровый, счастливый и так далее. Теперь мы знаем, как это делается. У нас логика муравьиная." И по нашей логике мы должны все быть здоровые, богатые, многодетные и счастливые. Но божественная логика выглядит по-другому. Мы работаем на наше тело и на его процветание, но у нас есть еще совершенно другие задачи. У нас есть дух, душа и есть задачи, кроме наших личных, задачи вселенские, о которых мы не подозреваем. И не можем подозревать, потому что мы их не почувствуем. И если мы их почувствуем, то мы умрем, потому что прикоснуться к таким тонким планам несовершенному нельзя. Поэтому мы должны понимать, что даже наши собственные дети имеют свою судьбу, и мы не имеем права ее выстраивать по своему усмотрению. И нашей судьбой мы управлять не можем. Поэтому, если вы хотите помочь своим детям, научитесь любить, научитесь отдавать энергию. Первый признак здоровья ощущение легкости, полета, избытка энергии. Что такое повышенный аппетит? Когда энергии очень много тонкой, тогда она выливается на тело и тело начинает активно двигаться. Сказать, почему выздоравливающий начинает много есть? Ну что, тонкую энергию он получил? Она его спасла, и после этого уже идет на тело. Эта энергия тело начинает требовать еды, пока еще болен, пока нет тонкой энергии, не хочет есть. Должна накопиться. Поэтому нужно понять, что наше желание многослойное, и наше поверхностное желание вполне естественное для поверхностного уровня, может быть чрезвычайно опасным, если мы его перенесем внутрь. Внутри совершенно другие законы. Внутри законы любви и единства и отрешенности от частности. Так вот после л е ч е н и этой женщины резко улучшилось состояние мужа и дочери тоже, как я посмотрел. Я подумал. А ведь я не диагностировал, не объяснял, какие зацепки, как, что и где. Я просто вчера объяснял ситуацию. Когда вы все поняли, как скочило в другом, все пропитано связями, все четко. И вот я с вами открытием поделился. Потом я начал это применять в лечении и был поражен, что просто о б ъ я с н я ь человеку, и что-то меняется. А сейчас я понял, все понятно. У нас есть тело, дух и душа, и есть божественное я. Чем богаче наше тело, дух и душа, тем интенсивнее должно быть наше божественное я. Иначе начнется проблема. Они высосут главную энергию и потом погибнут. Значит, если нет любви недостаточно божественной, придержите интересы тела и духа и души. Все. Иначе начинается Что такое грех. Это опережение развития. Человеческого, когда божественное медленно поступает, а человеческое придет как на дрожжах. Вот дальше человек начнет нарушать все мыслимые и немыслимые законы. Значит, что что делает любой нормальный человек? Он п р и о с т а н а в л и в а е т тормозит человеческое и концентрируется на божественном, пока не придет в норму. Вот так где все святые и делали. То есть момент-то очень простой. И, и сказать. Э Я вот вчера говорил, что я, кстати, начал так бодро тему о том, что последнее время все говорят, вот книгу прочитал и такое началось. Ну, как мы только вышли на тему серьезную, вот тут оно началось. Так вот насчет темы, кстати, это действительно серьезное. Я не совсем а, закрыл. Когда я делюсь информацией, я е ё должен обкатать, пропустить на себе, как-то пройти, тогда она идет более-менее нормально. Моменты преодоления зависимости от тела, вот страхи, переживания за тело, за наши проблемы, в принципе все научились преодолевать. Моменты краха сознания справедливости, то есть нужно приносить жертву не только деньгами, но жертву духом, справедливостью, когда Тебе несправедливо отнеслись, а ты с п о к о е н и добродушен. Это есть жертва духовная. В принципе, и это уже научились. А вот преодолеть уныние, когда п л ю ю т душу, оказалось задачей тяжелейшей. Я эту тему вчера начал и тут же р е з у л ь т а т Я, кстати, смотрел, что было перед тем, как дым пошел. Пошла программа самоуничтожения. То есть вот как раз начали думать о том. Что бывает, когда идет проблема с душой, когда в душу плюет, и вот здесь моменты уныния чуть-чуть стали больше, чем момент любви. То есть сначала нужно о щ у т и т ь любовь, а потом обкатывать все моменты потери. Вот в этом аспекте весьма серьезном вчера мы немножечко отстали. Тот же результат. Так вот я женщину, с которой говорил, посмотрел с точки зрения запасов будущего. Там был на минусе запас будущего. Это было связано с тем, что была агрессия к близким и к себе при унижении души. И я понял, что это такое. Это желание соединиться с любимым человеком. Это постоянное переживание за любимого человека. Это забыть о том, что У любимого человека есть своя судьба, и его Бог ведет. И поэтому мы не имеем права слепать свои судьбы. Когда мы начинаем безумно переживать за любимого человека, это всего на в с е г означает, что мы хотим его судьбу срастить со своей, чтобы у него было так же хорошо, как у меня. Так это на подсознательном плане слепание. Это есть отречение от Бога. И дальше начинается агрессия к любимому человеку. Почему он не хочет срастаться со мной? Почему он не хочет менять свою судьбу, как я этого хочу? И дальше начинается постепенная потеря будущего, и дальше смерть, болезнь, все что угодно у дочери, у мужа, у кого угодно. Последнее время часто дети умирают во время сна или во время прекращается беременность. Это резкий обрыв временного тела. Так вот, когда идут очень сильные переживания за близких людей, когда ненавидишь того, кто п л ю н у л в душу, оказывается, это срезание будущего. И женщины, которые постепенно все сильнее это сказать, привязались к человеческому, у них начинаются такие проблемы. Как выглядит женщина, которая безумно любит близкого человека и привязывается к нему? Это чрезвычайно ранимый человек, постоянно боящийся, переживающий и все более агрессивный близким людям. В кого она превращается? В свою противоположность. Есть такие женщины, совершенно корыстные, потребительские, которым наплевать на всех. Одно рождает другое. Я, мне недавно один молодой человек говорит: я влюбился в одну даму, хотел жениться на ней. Она очень умная, очень красивая, но это совершенно человек циничный и п о т р е б и т е л ь с к и относящийся ко всем. Я предложил ей выйти замуж. Она говорит: "Ты знаешь, у меня еще два кавалера есть. Я лучше буду с ними общаться еще. Ты тоже можешь." Он говорит: "Я был в шоке. Я объясняю: я хочу жениться на тебе. Ты в ы б и р а й А нет, не хочу выбирать." Он говорит: "Я этого не понял. Причем я заботился о ней. Я, сказать, давал ей гораздо больше, чем другие. Она отказывается." То есть с одной стороны совершенно корыстная, с другой стороны я ей давал идеальные условия, она отказалась. Говорит, я вообще запутался, я ничего не понимаю. И я ему объяснил. Она внутри безумно привязана, так сказать, готова быть привязанной к любимому человеку. У нее любви мало. Когда любви мало, начинается привязанность. Если бы она была более страшненькой и более глупой. тогда ее з а п а с а любви хватило на нормальные отношения, она могла бы стать матерью и женой. но не слишком много человеческого счастья. она слишком красивая и слишком умная. поэтому богатство тела и духа настолько перевешивает богатство души, что начинается катастрофа. И чтобы выжить, если такая женщина в кого-то влюбится, то есть чем красивее человек, чем он умнее, тем больше любви должно быть в душе. Чем выше стены, тем мощнее должен быть фундамент. Если же фундамент слабе, слабый, для такого человека катастрофично строить высокие стены. Так вот что получается. Если она влюбится, она погибнет или погибнет тот, кого она полюбит. Поэтому интуитивно она ведет жизнь проститутки. Я посмотрел ее. У нее смерть потомков до седьмого колена, то есть дети н е ж и з н е способны. Я раньше бы сказал, это человек совершенно корыстный, жадный. к о т о р ы й не х о ч е т отдавать, а только п о т р е б л я е т Поэтому у нее полный з а в а л с детьми. Недавно я понял, что лежит в основе корысти, жадности и цинизма. Это вторая стадия, а первая – это поклонение б е з у м н о я п р и в я з а н н о с т ь к любимому человеку. Мы сначала должны закрыться от Бога и потерять высшую энергию. А как мы закрываемся от Бога? Когда мы закрываем Его любимым человеком? Почему Христос и говорил: главные враги человека домашние его. Как только мы начинаем срастаться с любимым человеком, как только мы забываем, что его Бог ведет, как только мы начинаем предъявлять претензии, повышенно за него переживать и так далее, вот с этого момента мы начинаем терять высшую э н е р г и ю и у нас закрывается будущее, и у него тоже. Поэтому Я постоянно говорил: научитесь держать дистанцию с любимым человеком, поймите, что и им Бог управляет. Но одно дело говорить, другое дело осознать и почувствовать. Так вот, если мы это не можем осознать, то мы постепенно теряем высшую тонкую энергию, и потом люди удивляются. Начинается семинар или выступление, начинается череда просто несчастий, катастроф и так далее. А почему? Когда любви много, отрыв происходит от человеческого незаметно. То есть мы к Богу приобщаемся, когда люби, когда мы умеем любить, очень легко. А если любви мало, тогда этот отрыв идет иногда вместе с жизнью. Значит, что нужно понять? Опять же, мы выходим на главные приоритеты. Нужно понимать элементарные вещи. Творец управляет всем. Мы не имеем права управлять внутренне судьбой человека или своей судьбой. Мы внутренне не имеем права управлять ситуацией. А как как это определить? Я управляю внутренне или нет? И вот здесь мы выходим на необходимость такого понятия, как вера в Бога. Верующий человек в молитве постоянно повторяет, что он полагается на Божественную волю. Что он ее принимает, что он ей следует, и что мир управляется божественной волей. И если так, то в его подсознании есть надежная защита. Его желания поверхностны, они все м и н у н ы Реально мир управляется не им. И вот тогда человек находится в гармонии. Если этого защитного механизма нет, Тогда человек управляя снаружи ситуации постепенно начинает опускать это управление все глубже и глубже, пока не натолкнется на противоречие, т а к о сказать, с энергией вселенной и не начнутся проблемы. Так вот, можно пересматривать свою жизнь, снимать зацепки как б л о х и сколько угодно. Если любовь не пошла, если тонкой энергии нет, ничего не получится. А чтобы эта энергия пошла, н у ж н о в момент боли, потери любовь держать во что бы то ни стало. Обидел любимый человек, любовь держать надо. Сцена горит, любовь нужно держать. Это нормальное, естественное чувство должно быть как рефлекс. Если это чувство пошло, тогда все нормально. Поэтому в принципе мы сейчас говорим о том, что то, что написал в 1 в книгах, это определенный этап познания мира, это понимание того, как связаны наши чувства и как судьба связана с нашими мыслями, эмоциями и так далее. Хочу сказать одно: если вот эта энергия любви не пошла, то вы, сколько вы не выдергивали, толку не будет. Потому что наш иммунитет, который влияет на наше здоровье, на нашу судьбу, на нашу психику, что такое иммунитет? Это распределение энергии. Он не будет работать, если у нас нет энергии любви. То есть принцип очень простой. Так, ну а теперь перейдем к запискам. Здесь, кстати, я делал эксперимент. Я брал записки. И у меня знакомые ребята, я говорил, хотите почитать записки? Вот мне пишут пациенты, да в а й Он начинает записки смотреть, а я смотрю его поле. И начинается так. Я думаю, ну все, я говорю, хватит. То есть, когда читаешь записки, как бы входишь в судьбу в другого человека и начинаешь, ну, в резонанс входить. Вот я записки вчерашние почитал. У меня ощущение, я заболел заново. Причем четко человек пишет: вот у меня тот помер, этот заболел, этот повесился, здесь у меня гастрит, там геморрой, здесь болит голова. Вот здесь воспаление легких. Три года назад была авария, а пять лет назад обокрали. Дача сгорела, собака погибла, жена пыталась повеситься, дети больные, старший кашляет, у среднего так сказать проблемы с желудком. А этот в школе не учится, я читаю и думаю. Все это п и ш е т с я для того, нука снимай с меня все проблемы. Вот это перечисление. Кстати, вот одна дама хорошо сказала. Она говорит, записывала на прием и говорит, ко мне как начали рассказывать свои истории. Я говорю, стоп, стоп. Значит, очень подробно, не опуская никакой мелочи. Опишите все ваши проблемы, на скольки страниц? Хоть на с т 0 Ну, все нормально, мы поняли. Описали. Звонят. Все мы написали. А теперь все это ужмите до десяти, да? Хорошо. Звонят. Что теперь? А теперь ужмите все это до трех. Переписали. потом говорит: "Ну что, на полстранички напишите ваши главные проблемы". И вот человек пишет каждый раз, и нео что-то в голове проясняется. Он должен сам ощутить, и потом говорит: да, я в принципе понял, как одно связано с другим. Потому что мы все на тонком плане едины. И если еще раз хочу сказать, если мы законы главные вселенские нарушаем, то будет рассыпаться постоянно все. И еще один момент. Очень много записок, бесплодие и неудавшаяся личная жизнь. Хотите сделаем эксперимент? Ну, семья это женщина, поэтому семья держится на женщине, и состояние женщины определяет семью. Поднимите женщины руки, у кого проблемы, в, сказать в семейной жизни. Быстро, поднимите, опустите. Ну понятно. Теперь поднимите руки те женщины, которые считают, что главная составляющая счастья – это сделать счастливым мужа. Пауза была долгая. Подняли уже просто потому, что как бы. Так вот что я хочу сказать. Вот я женщинам говорю: вот он пьет, вот он делает то-то, то-то, то-то. Я говорю: вы когда-нибудь думали о том, что любой мужчина – это нуждающийся? несчастное существо, которое хочет любви, ласки и заботы. Да, он бык такой. Да, я говорю, ну вот и все. Если вы будете чувствовать, что он нуждается в вашем тепле и вашей помощи, вы будете постоянно о нем думать, вы будете выделять на него энергию. Часто почему мужчина ссорится с женщиной? Потому что он чувствует, что она его не моделирует. Если она не моделирует его состояние, она его растопчет, даже не заметив. Она может пнуть по больному так, что даже не поймет и не почувствует. Для того, чтобы люди нормально жили рядом, нужно постоянно моделировать состояние другого человека. Это очень важно. Так вот, для того, чтобы моделировать состояние другого человека, должен быть импульс, сброс а на него энергии. Нужно ощутить, что он думает. В принципе. Сам человек – это очень простое существо. У него всего два инстинкта. У него несколько потребностей. Его прочитать с очень легко и сделать другого человека счастливым очень легко. Говорите комплименты, показывайте, что вы заботитесь, подстраховываете. Просто показывайте, что вы о нем думали, т готовы помочь и так далее. Показывайте, что вы чувствуете э, его интересы. И вот если этот процесс идет, тогда н а ч и н а ю т меняться о т н о ш е н и я потому что мы все, вот я говорил на одной из лекций, если вы подходите чеку и улыбаетесь. Он улыбнется вам в ответ, не сможет не улыбнуться. Если вы улыбаетесь своей судьбе, она будет улыбаться вам. Так вот, если вы, что такое улыбка? Это выброс энергии. Если мы привыкаем заботиться, если у нас принцип такой счастье сделать счастливым тех, кто рядом, то мы уже находим с ними контакт. элементарные комплименты они позволяют э, на какое-то мгновение ощутить счастье и н а с ы к а е т тот же контакт, как моя троюродная сестра сказала: все вы мужики, когда говорите комплименты, врете, но все равно как приятно. Механизм работает. Мы должны друг друга поддерживать положительные эмоции, как говорят врачи, психологи и так далее. Но вот это умение демонстрировать, что ты отдаешь энергию другому человеку. Что такое отдача энергии? Это есть, в принципе, одна из составляющих любви. И человек открывается и идет навстречу. Сколько раз я говорил? Вот есть кто-то, вот человек говорит, вот у меня там, так сказать, на работе человек, который меня ненавидит, который с к а т ь уже мне мстит много лет и так далее и так далее и вот сидит вот она мне скажем и два часа рассказывает как ее ненавидит товарищ по работе и прочее потом говорит вот скажите я зацепки снимала все сняла зацепки я его п о д л и ц а уже простила по всем параметрам у меня нет к нему никакой агрессии все равно он меня ненавидит я уж и так работала а я и я так я говорю давайте знаете что купите бутылку коньяка И придите завтра ему вручите. Все зацепки снимутся у него сразу. Приходит, да, действительно, что-то три дня так тепло на меня смотрит. Так вот многие готовы годами зацепки снимать. Вот бутылку коньяка к у п и т ь и п о д а р и т ь не смогут. А потом говорят, почему у меня никакого результата? Потому что снимать зацепки это можно иллюзию создать любую. А вот отдать, пожертвовать, это есть выброс энергии. Коньяк куплен из-за д е н ь г и это к в и т э с с е н ц и я энергии. Мы эту энергию, деньги – это к в и т э с с е н ц и я энергии, которую мы затратили. Мы отдаем энергию другому человеку, энергию тепла, любви. Иногда она материализована. И вот это умение говорить комплименты и делать подарки, это умение делать другого человека счастливым – элементарные вещи. Так вот многие женщины не понимают, что одна из главных составляющих человеческого счастья Это просто умение тех, кто рядом, делать счастливыми, искать все формы, чтобы их сделать счастливыми. Иногда это нужно жесткую дистанцию, наоборот, оттолкнуть от себя, чтобы не прилипал. То есть, кнут й пряник. с и ну с о й д а э т о жизнь. Где-то боль нужно, но нужно постоянно, на фоне этой боли, постоянная отдача энергии. А когда мы ждём, когда он к нам хорошо отнесётся, ничего не получается. Вот сейчас. Я записки буду читать. Вот смотрите, продиагностируйте, пожалуйста, меня и моего мужа. Наша проблема бесплодия. Никаких явных проблем со здоровьем, объясняющих отсутствие детей, нет. Спасибо. Значит, я смотрю женщину на момент написания записки. Готовность отдавать энергию минус 100. готовность получать энергию плюс 300. с л о ж и в ш и е с я подсознательно, в н е ш н е может быть. Сейчас готов а, закрывается, значит есть изменения. Хотел похвалить, нельзя. Так вот э -э мы забываем о том, что кроме нашей головы у нас есть подсознание. И если мы привыкли ждать, когда нам скажут комплимент, если мы привыкли ждать, когда нас полюбят, тогда ни никогда ничего не получается. Нужно всегда первым делать шаг на встречу и к примирению, к компромиссу. к подарку и человек будет отвечать он никуда не денется потому что если если мы делаем человеку комплимент дарим цветы говорим дарим даем подарок говорим что-то приятное а он отказывается то он в себе давит ту положительную эмоцию которая вспыхивает а это программа самочтожения он заболеет и п о м е т от этого поэтому любой человек должен улыбнуться сказать ну спасибо за шампанские цветы Но элементарные вещи. Научиться друг другу говорить комплименты. Но еще говорю, чтобы это не было фальшивкой внешней, как американцы. Больше всего на свете улыбаются американцы, самая депрессивная нация. Это уже форма к о н к р е т н о оторванная от содержания. Нужно привыкнуть делать другого человека счастливым во всех ситуациях. А для этого нужно что делать? Нужно, чтобы в его адрес постоянно шла энергия, ощущение счастья. У нас должны и мы должны в нем поддерживать ощущение счастья. Всего на все. И если мы сумеем в его душе это чувство счастья удержать, он нам будет благодарен. Как бы он к нам не относился и каким бы он последним преступником не был. Почему? Потому что любой преступник это кто? Это потребитель. Это тот, кто хочет получить больше, чем отдать. Что такое грех? Это будущее преступление. Грех это преступление перед Богом. Оно совершено, дальше будет преступление перед людьми. В чем суть греха? Это отречение от Бога. Это отречение от любви в душе. Когда мы не хотим отдавать, а хотим больше потреблять, любовь уходит. Поэтому что получается? Когда мы демонстрируем внимание, желание сделать другого счастливым, не показное, чтобы тут же собрать дивиденды, а когда это просто наше естественное ощущение, если я счастливый, вокруг меня все должны быть счастливыми. Если вот это чувство наработанное, то тогда мы постоянно продуцируем энергию, она нас лечит. Идем дальше. Прошу вашей помощи. Я работаю, пытаюсь изменить отношения с молитвой, покаянием, любовью, но мои проблемы растут как снежный ком. Наверное, я делаю что-то не так. Подскажите, пожалуйста. Моя дочь умная красивая девочка, 20 лет, студентка психфака. У нее с детства были проблемы при общении с детьми. Она стеснительная, закомплексованная. Сейчас у нее сильнейшая депрессия на грани нервного срыва. Она мне говорит, жизнь проходит мимо меня. Учиться не может, хотя всегда училась хорошо и любила отдыхать и переключаться. Отдыхать и переключаться не может. С парнями вообще не общается. Не может понять, почему у н е е нет с ними контакта. Проблемы со здоровьем: головные боли, язвенный стоматит. Сейчас кожное высыпание по всей спине. Мне столько-то лет. Работаю. Два года назад был инфаркт, остановка сердца. Спасли. Сейчас острый холецистит. На работе последний год полный завал. Моя личная жизнь закончилась ровно 20 лет назад. Когда я была на втором месте беременности, отец с дочерью от нас ушел, поэтому мы одни. Так, ну и дальше подробности жизни. А вот теперь смотрите: с детства проблемы при общении с детьми. Что это означает? Нет энергии на общение. Не не выделяет энергии ребенок. стеснительная, закомплексованная. Что такое комплекс? Это подавление желаний. Это опять же слабая энергетика, внутренняя энергетика любви слабая. Сейчас у нее сильнейшая депрессия. Депрессия, когда уровень, так сказать, энергии тонкой падает очень сильно. Тогда человек находится в депрессии, он понимает, что ему нельзя ничем заниматься, иначе просто он умрет. Учиться не может. Естественно, учиться не может, почему? Потому что нет сил. С парнями не общается, опять та же тема. Головные боли – это программа самоуничтожения. Язвы е н н й стоматит, рот – это тема желаний. Значит, что здесь можно сказать? Для того, чтобы родить нормального ребенка, женщина должна пройти В стадии преодоления человеческого счастья ощутить божественную любовь передать ему эту любовь нужно унижение и тела и духа и души чем более тонкие планы перетряхиваются тем интенсивнее чувство любви должно быть то есть женщина чтобы родить здорового ребенка должна любить непрерывно не зирая ни на что просто ощущение счастья любви держать в душе чтобы не случилось если так сказать если она просто не верующая, хотя бы и ничего не понимает, просто ощущение счастья любви держать д у ш е Если на втором месяце беременности ушел муж, это означает, что женщина чистку не проходила. Непрохождение чистки дает либо программу самоуничтожения, либо агрессию к мужчинам. На втором месяце беременности У нее было семикратно выше смертельная агрессия к мужчине. Готовность пройти т р а в м и р у ю щ у ю ситуацию была закрыта. Дело в чем? Здесь есть одна проблема. Еще раз, я сейчас останавливаюсь на стратегических моментах. Какие-то нюансы и так далее. Это семинар. Вот, кстати, вопрос был насчет приема. У меня были перегрузки. Прием почему-то не пошел. Я понял, мне нужно отдохнуть. Я так прикинул, года два. Это первое. Второе, времени так много остается до определенных, скажем, перетрясок, и здесь мне нужно больше сил отдавать выступлениям, лекциям и написанию книг. Поэтому пока я могу проводить семинары. На семинаре идет та же работа, что и на приеме. Вопрос по поводу выступления. Я думаю, осенью книга выйдет на тему будущего, и где-то числа 27-28 с е н т я б р я будет презентация. Я думаю, здесь же в этом зале. Так вот, в зале я в основном даю стратегические моменты. Я вижу, как меняется у людей внутреннее состояние. Я вижу, как болезнь проходит. Если это состояние продержать, болезнь пройдет. Это, причем у многих это сразу заметно мне важно выстроить правильное понимание детали это не не не сейчас так вот здесь есть очень важные моменты опять же стратегические женщина не всегда может вспомнить что муж обидел он просто взял и ушел дело в том что мужчина реагирует не на поведение женщины а на ее эмоциональное глубинное подсознательное состояние она об этом не подозревает У женщины накапливается агрессия. Она накапливается автоматически, если перетряски на тонком плане женщина не принимает. И тогда она либо мужа убьет, либо себя, либо ребенка. И если причиной агрессии является отношения с мужем, тогда нужно их разорвать, чтобы ребенок выжил. И муж уходит. Если во время беременности муж изменяет, агрессивно относится. Уходит, болеет, умирает. Это означает, что та перетряска, которая нужна для прохождения божественной любви, с женщиной не п р о х о д и т с я Женщина внутренней любовь не может сохранить, преодолеть зависимость не может, и тогда идет разрыв. И это означает, что на ребенка уже сброшена серьезная проблема. Если муж ушел от этой женщины, значит внутренние любви удержать любовью не могла, значит агрессия была повышенная, претензии, которые могла накопить по роду или в своей юности, претензии уже сидели, все это сидит в ее дочке. дочка внутри любви имеет мало, заботиться не умеет, она больше агрессию и претензии проявляет п о д с о з н а т е л ь н о е поэтому у нее с детства не клеится личная жизнь. у матери На момент беременности, готовность отдавать минус 600, готовность получать плюс 10. Сейчас готовность отдавать закрывается опять. Да, ну значит нельзя уже, видите? Я пытаюсь чисто технически показать закрывается информация. Я думаю, инфо уже состояние меняется. Если мне так сказать не дают возможности говорить вам о том, как меняются параметры, значит о параметрах говорить не надо. Вот лишний раз это подтверждает то, что мы переходим уже в другую фазу. Нужно смотреть на мужчину как на объект, который мы хотим сделать счастливым, а для этого нужно смотреть как на него, как на ребенка слабого, беззащитного, нуждающегося в любви, тепле и ласке, каким бы он н и был. Если это чувство есть, потому что любой человек самый сильный, он всегда слабый внутри, он всегда нуждается и он просит помощи и поддержки и заботы, внимания. Мы все должны заботиться друг о друге. Я только начинал, когда писать первую книгу, я вспомнил о том, что я давным-давно читал: водоросли, микроорганизмы в воде 80 процентов отдают на межорганизменные связи и 20 процентов берут себе. Что такое межорганизменные связи? Это забота друг о друге. Чтобы колония выжила, нужно заботиться друг о друге. И вот эта, с к а ж е инфузория, она выбрасывает 80 процентов того, что у нее есть, другим просто в воду. И мы для того, чтобы существовать и выживать, должны энергию гораздо большее количество о т давать друг другу. Это должно быть естественным и привычным для нас чувством. А мы ждем, когда нас одарят вниманием и так далее, требуем этого, обижаемся, когда нам этого не дают. Обида это всегда потребление. Если мы отдаем, они принимают, мы обижаться не будем. То есть у нас механизм потребительский. Западное общество называется обществом потребления, поэтому проблем. От того, как человек сориентирован, очень много зависит. Вот интересная записка. Мой сын несколько раз покушался на иконы. Один раз порвал бумажные иконки и церковную литературу. Другой раз выкинул мусорное ведро. Я их достала и поставила на место. В третий раз он разбил старинную икону а другие порвал. И вообще много нехорошего происходит. Вот я смотрю на момент написания записки. Что у матери? Возможная смерть сына. У матери многократное презрение к людям в плане н р а в с т в е н н о с т и принципов справедливости, идеалов, поклонение духу. Насколько она поклоняется принципам нравственности, осуждая других людей, насколько сын, чтобы выжить, должен быть нищим духом, он должен быть безнравственным. То есть, когда человек в иконе видит только духовное, не любовь, а именно справедливость и так далее, и так далее, тогда подмена идет. Я очень часто видел, что у п о в ы ш е н н о н р а с т а н н ы х принципиальных женщин дети начинают воровать. Насколько мы ставим детей в зависимость от чего-то, настолько, чтобы ощутить любовь, они этого должны лишиться. И получается, что он к любви идет через воровство. Мать снимает осуждение людей за д н и м числом, а у ребенка пропадает желание воровать. Меня зовут так-то. Мне 28 лет. Более д е с я т лет живу по вашей системе, читала все книги, смотрела видеозаписи. Последнее время на фоне н е у д а ч в личной жизни много работаю над собой, молюсь, прошу Господа даровать мне счастливое замужество и материнство. 7 м мая нечаянно на дороге будучи за рулем сбила девушку, которая сейчас в реанимации. Подскажите, пожалуйста, над чем мне нужно работать более усиленно, чтобы помочь этой девушке и себе. Что здесь произошло? Вот та тема, о которой я говорил, что сложнее всего преодолевается уныние, она здесь присутствует. Если человек идет сильная программа самоуничтожения, он притягивает таких же. Сильная программа самоуничтожения – это перспективный самоубийца, и он к себе подтягивает в это поле самоубийц. Если я замечал, если у меня сильная программа самоуничтожения, мне под дорогу броса, по, на дороге под колеса бросаются собаки. Я несколько раз чуть не з а д а в и л Один раз я описывал в книге собака бросилась, из ее сбили, она правда скочила, убежала. Я посмотрел себя, у меня пошла программа самоуничтожения. Я хотел купить з е м е л ь н ы й участок, я от него отказался. Я даже не понял, почему. Я понял, что мне его просто нельзя покупать. Причем ситуация как бы была против, а я решил все-таки продавить. Чувство вот не идет. Решил, как говорится, на зло судьбе. Потом понял, не стоит. Так вот. Птицы у меня пару раз разбивались именно там, где я сидел, а стекло. Я смотрел, у меня идет программа самочтожения. Здесь в каком аспекте? Тема души. То есть, что хочу сказать? Если человек снимает у себя зацепки, он просто перегоняет их с одного плана на другой, на более тонкий. Я говорил о том, что нужно снять зависимость от чего-то, но в принципе нужно ориентироваться на с в о е б о ж е с т в е н н о е Его раскрывать. А если мы относимся к себе чисто механически, то мы просто загоняем проблемы внутрь. Нужно понять, что мне часто пишут: а "Как вообще ощутить, что ты на правильном пути? Любовь это энергия. Если у вас любовь души пошла, то у вас появится ощущение света. Полета, желание сделать других счастливыми, ощущение, что вы парите, что вы не зависите от, от всего, в принципе, вот это и есть правильное ощущение. Поэтому сначала, чтобы выбраться, нужно понимать, я з а в и ш у от этого, я з а в и ш у от этого. Но в конце, вот когда человек едет на машине на малой скорости, он о г л я д ы в а е т с я вот здесь б ы не врезаться, вот здесь и так далее. А потом, когда он пересаживается на самолет, ему не надо смотреть на эти все детали. Уже все, или вышел на, на трассу. Другой механизм устремления. Так вот поначалу можно смотреть, как одно связано с другим, а потом все, все определяется тем, насколько вы можете сделать счастливыми других и себя. Муж все время говорит, что он не хочет жить, что он скоро подохнет, что он был бы рад подохнуть прямо завтра. Собирался уйти к другой женщине, говорил, что жить со мной это тупик, это скорая смерть. Пока не ушел. Это я своим поведением убиваю своего мужа. У меня а грес с и я к м у ж у он много раз выше смертельной. Или э т а ситуация подобная той, которую вы описали на недавнем семинаре? ж е н щ и н е приснилось, что ее сын утонет 12 лет, и она должна принимать его возможную смерть. Я должна принять, что мужа у меня отберут и смириться с этим, постоянно жить с этим. Пожалуйста, помогите разобраться, пока не поздно. На момент написания записки были проблемы с детьми и в поле смерть мужа. Что это такое? Семикратная концентрация на привязанности к нему, то есть женщина прирастала к мужу. Еще раз хочу подчеркнуть. Вот эта динамика в мире атеистическая, материалистическая и так далее, она настолько мощна, это как поток, в который нас всех вовлекают, и мы в этом потоке начинаем все сильнее привязываться. И сначала листиками это не так опасно, корнями сильнее всего. Так вот постепенно привязанность от тела уходит в духа, потом уже подходит душе. И вот когда мы душой начинаем привязываться безумно к любимому человеку, вот тогда и начинается распад всего, потому что именно на этом самом тонком плане перекрывается тогда божественная энергия. И вот этой привязанностью можно убить кого угодно. И тогда, чтобы не убить другого человека, Женщина включает механизм цинизма, нежелание иметь детей, отрешенности от всего и душевной черствости. Вот что получается. То есть, как только идет внутреннее прирастание к другому человеку, начинается перерождение в дьяволизм, по сути дела. Цинизм, черствость, без души, это сказать. Так вот здесь идет настолько прирастание сильное. что когда муж хоть чуть-чуть не так себя ведет, включается механизм уничтожения его на самом тонком плане. Потому что чем глубиннее мы привязываемся, тем на более глубинном уровне мы эту агрессию и проявляем. Поэтому еще раз говорю, очень важно понять, что любимый человек нам не принадлежит, что его судьба определена свыше. Мы не имеем права управлять его судьбой. Он может уйти в любой момент, и мы должны сохранить любовь, потому что это ему приказали свыше. Вот когда мы понимаем, что мы не имеем права удерживать л ю б и м о мы имеем право любить его и заботиться о нем, внутри удерживать его недопустимо. Когда мы это понимаем, тогда начинается гармония. Но в основном, в основном, когда мы забываем о б о ж е с т в е н н о й в о л е мы за свое счастье цепляемся, мы его к себе тянем и агрессивность проявляем, не нехотя его отдавать, не желая. Вот здесь как раз этот вариант. опять смотреть нельзя. Но я думаю, что и з м е н е н и я уже есть. Но если придете домой, а он кинется к вам на шею и скажет: "Любимая, я только о тебе и думал эти два дня". Это еще не означает, что у вас все нормально, хотя и такие бывали случаи. У меня уже год д е п р е с с и и Я с ней борюсь всеми возможными способами, но все пока бесполезно. Слезы льются и льются, не хватает сил ни на что. Подскажите, есть ли способ оборот депрессии? Дело в том, что если у нас эмоция идет, с которой мы не можем справиться, это, как правило, дети. Вот женщина допускает недовольство судьбой, уныние, плохо думает о себе, топчет себя как угодно по тому или по другому поводу. Этот не любит, тот бросил, а этот вряд ли женится. И вот она вся в слезах, в унынии и так далее. А потом находит парня, влюбилась, счастлива, все нормально. Но вот все, что она испытывала, сидит уже на детях и внуках. Через 10-15 лет она начинает эти же эмоции испытывать, но более глубинные и уже с опасностью для здоровья, для жизни. И она чувствует, что она справиться с ними не может. Вот тут надо болеть и мучиться. или возвращаетесь в юность и пересматриваете ее, или уже меняетесь так глубина, чтобы привести в порядок детей и внуков, что привести в порядок детей и внуков нужно сохранить любовь тогда, когда п е р е т р я х и в а е т с я будущее в любом аспекте, в аспекте сознания, в аспекте души. Вот мы как раз этим и занимались. Это достаточно тяжелая задача, мучительная, но я еще раз хочу сказать, других вариантов я не знаю. Так, вот здесь сложный вопрос: как м не сохранить молодость? Кто знает ответ на этот вопрос? Есть такие? Я как раз подумываю над этим же. Что я хочу сказать? Что омоложение, оно идет не за счет, понимаете, молодость – это энергия, идущая из тонких планов. Почему она обесточивается? Это энергия. Почему она уменьшается? Потому что у нас есть определенный запас. Можно ее восполнить, можно. Когда мы пытаемся омолодиться за счет тела, мы можем улучшить свое состояние. Но в первую очередь это энергетика. Лучше всего что о м о л а ж и в а е т Голодание, и дыхательные техники, немного спорт. Что они дают? Говорят, они укрепляют тело. Да ничего подобного. Они активизируют нашу энергию тонкую. Тонкая энергия активнее работает, когда у нас идет, э, сказать, выключается функции тела. И за счет этого идет омоложение. Когда мы э, нервничаем, переживаем, у нас идет активное старение. Значит, нам нужно активизировать энергетику тонкого плана. Первое – это отрешенность. периодически отрешаться от всех функций тогда а к т и в и з и р у е т с я тонкая энергетика, которая нас о а м о л а ж и т Вот в этом плане посты, особенно сорокдневный пост, он дает о м о л о ж е н и е он дает тонкую энергию. Но когда на него смотрят только как на возможность омолодиться, тогда все вы же понимаете. То есть когда мы, э, сказать, протекающую тонкую энергию делаем средством, чтобы улучшить свое тело, она перестает к нам притекать. Многие это замечали. Нужно просто позволить тонкой энергии нормально циркулировать. Но самый большой пакет тонкой энергии, знаете, когда идет? В среднем, когда мы умираем. Но нам это, в принципе, в среднем уже это не нужно. Но дело в том, что многие проходили процедуру смерти, как бы, и замечали полное обновление. Поэтому многие посвящения во все у всех народов мира это как бы э, процедура прохождения своей смерти так вот оказывается э, смерть состояние смерти можно пройти что это такое смерть это дестабилизация выключение тела сознания и славян души в этот момент начинает циркулировать тонкая энергия которая обновляет человека если человек При жизни может сохранить любовь при такой п е р е т р я с к е тогда возможно обновление без смерти. То есть это называется сохранить любовь, как бы не п е р е т р я х и л и какие бы потери мы не проходили. Поэтому первое правило омоложения — это внутренний непрерывный оптимизм. То ч т о называется сохранение любви и добродушия в любой ситуации, никогда не думать плохо о себе, о своей судьбе и об окружающем мире. Если это перепроходит под сознание, все. Все люди, как правило, долгожители. Это внутреннее, внешнее он может быть каким угодно. Внутренне они достаточно добродушные. Поэтому о м о л о ж е н и е это приток новой тонкой энергии. Для того чтобы она прошла, мы должны уметь принять дестабилизацию на всех главных трех уровнях. Вот я, попыт... я хотел все вопросы зачитать. Вопросы сложные, многие тяжелые, но вы понимаете, везде все одно: перечит пересчитывание проблем и непонимание того, что нужно. Вот человек несет свою проблему, мучается с ней, переживает, мотмаливает ее. Нужно просто от нее отстраниться. Нужно с в о ю п р о б л е м у пожертвовать. Вот у вас есть проблемы? Обычно как раньше делали? Есть проблема, ее визуализируют, а потом на плот и поплыла по реке, отпустил проблему. Сейчас психологи говорят: нарисуйте все ваши проблемы, потом их сожгите. То есть вот если вы умеете расставаться. с тем, что вам дорого. Вы знаете, что дороже всего? нам? Это наши проблемы. Вот калачек умеет расставаться, тогда он со своей проблемой расстанется. Просто каждый выбирает. Вот у меня чувство любви, а вот проблема. Что важнее? Так вот большинство выбирает проблему и потом начинает с ней работать и работает, а толку никакого. Так вот еще раз говорю, в конечном счете у нас есть только два положения. Вот это чувство любви, а вот это все остальное. Вот это наше тело, вот это чувство любви, вот это наше сознание. Я многим женщинам говорю: перестаньте думать. Они говорят: да это невозможно. Я говорю: как вы хотите выздороветь? На самом деле мы думаем чувством. Вот можно вообще в голове ни одной мысли и делать все дела. Ученые проводили эксперименты. Человек молится, электроды показывают, что у него сознание спит. Он молится, разговаривает, общается, потому что у него включается только чувство. Чувство наше думает, оценивает, а мысль нам нужна больше для передачи информации от одного к другому. Так вот, если мы умеем останавливать наши житейские проблемы, останавливать сознание, если можем отстраняться от любимого человека и ощущать единство с Творцом. Вот тогда у нас идет чистая энергия. Давайте что-то сказать тяжело идет наша беседа. Давайте попробуем все-таки себя в порядок привести еще раз. Представьте следующую простую вещь. Вот если вы чувствовали, вы держите, вот в нем в сохранении этого чувства уже есть решение ваших проблем. В нем уже есть решение, есть загадка. Есть определенные о т к р ы т и е решение задач, осуществление ваших желаний, выздоровление, решение проблем. Вот только его нужно удержать в любой ситуации. Пройдите главные моменты и попробуйте это сделать, п р о ш у Вы знаете, записок э, очень много, и еще раз говорю, э, записки тяжелейшие. Я в первую очередь вижу, что человек считает, что эти проблемы нерешимые. От того, как мы смотрим на свои проблемы, так у нас идет энергетика. Если я знаю, что любую проблему я преодолею, У меня формируется энергия для преодоления этих проблем. Если я знаю, что вот это умение повышать уровень любви, энергии, отдачи, единства со всем миром — это моя цель, я закрываю любые проблемы. Вы понимаете, какая ситуация? Вот приходят люди, говорят: у меня астма, у меня диабет, у меня то, у меня все. Я говорю, попробуйте в ситуации, когда вас пнули, улыбнуться и ощутить любовь. Вот попробуйте в одной ситуации. бесполезно. Вот будет работать годами, а вот элементарно, так сказать, пожертвовать, пожертвовать своим достоинством, сознанием, справедливостью, деньгами и еще чем-то, не готов, не может человек. Вы понимаете? Для того, чтобы измениться, нужно пройти через боль, нужно пройти через ощущение тупика. Именно когда ощущение тупика, все, тогда начинаешь меняться. А когда мы хотим сохранить, вот фраза "работать над собой" считаю уже н е у д а ч н о потому что я работаю над собой, я должен потерять как бы свое привычное я, в, я должен измениться. Я должен стать другим. Я должен свое истинное я, которое является любовью, ощутить как больше реальность, чем все остальное. И вот тогда начинается трансформация. То есть нужно как бы потерять свое я. А мы привыкли говорить: "Я работаю над собой". Это есть поверхностные какие-то моменты снятия зацепок. Все, этот период пройден, его уже нет. Вот здесь многие говорят: "Как помочь близким? У отца диабет, у матери астма и так далее". Еще раз хочу сказать, помогите себе. Я вижу, как человек вот внутренне отпускает проблемы. Вот пошла энергия любви, и тут же начинается изменение у родственников. Но еще раз говорю, если родственник категорически что-то не приемлет, не хочет меняться, не надо брать на себя больше, чем вы можете. Вы можете предоставить возможность помочь человек сам определяется со своей судьбой. Не надо за него переживать. Хотите переживаете, помогите себе еще больше. Не берите на себя больше, чем вы можете. У каждого человека болезнь, это если г о неправильно, внутренние потоки энергии. Вот проходит любовь, все нормально. Хотите помочь ему выздороветь, научитесь сами вот эту энергию получать, не отказываться от нее и не закрываться. Что вы думаете о переходе в новое измерение со столицы Лион? Не расслышал о 12 а д декабря 2012 г о года. Если такой переход будет, то как это будет происходить? Ну, насчет измерения не знаю, а вот другое состояние, наверное, у нас будет. Кстати, любопытный момент. Вот смотрите, скажем так, я начинаю смотреть поле. Вот я вижу там где-то, когда-то была проблема. Я начинаю молиться, сказать, снимать там претензии, агрессию, и смотрю поле начинает меняться, улучшаться. Значит, я нащупал п р а в и л ь н о Иногда я выхожу не только на свои проблемы, но иногда как бы на проблемы целого общества, к о т о р ы е сидят во мне. Так вот, когда вчера был пожар, я потом смотрел, в чем дело, и вот эта программа самоуничтожения, когда я начал смотреть, в первую очередь, знаете, чем связано? агрессия к близким людям в плане души, что на меня не л ю б я т что мне п л ю н у л и в душу, что вот я всю душу открыла и так далее и так далее, да вот не хочет он мне по, сказать моей помощи получать, вот все что о чем я говорил, одна из самых главных причин программы уныния и самоуничтожения это вот это вот срастание, сказать с душой близкого человека и агрессия к человеку в плане души, очень серьезная тема. А дальше пошли очень любопытные моменты, мистика и д а в е на всякие случаи. Допонимаете? Когда вижу какую-то мистику, на в с я к и й с л у ч а й думаю, если п о м о л ю с ь и это уйдет, хуже не будет. А вдруг это и так и есть? Так вот я вылетел на то, что в прошлом, вот во мне, ну и д а в е н о в каждом из нас сидит сильнейшая программа самоуничтожения, связанная с гибелью больших групп людей. Я посмотрел где? Это район Карибских островов. Судя по всему, речь идет об Атлантиде. Наверное, она действительно была. То есть, когда гибнет большая группа людей, то есть, когда развитие идет, сначала человек начинает зацепляться за поверхностные моменты, листики, так сказать, потом ветки, и потом все это поклонение, прирастание к ч е л о в е ч е с к о м у с ч а с т ь ю спускается в корни. Корни наши – это наша душа. И вот когда наша душа теряет контакт с Богом, когда она привязывается к окружающему миру, к любимому человеку, вот тогда нужно этот процесс останавливать. Яд на уровне листиков не опасен, на уровне веток ветки надо резать, это хуже, на уровне корней нужно немедленно срубать дерево. Так вот любая цивилизация живет, развивается, и чем дальше она развивается, тем больше вот это счастье может заслонить контакт с Творцом. То есть называется цивилизация убивает культуру, и тогда цивилизация должна погибнуть. Вероятно, легенда о п о т л о д и т е не случайна, потому что почему-то я вылетел вот на эту группу людей, и вот эта энергетика их их нет, но их энергетика сидит у нас. Потом я начал смотреть дальше. Идет реакция на будущее. Оказывается, наша цивилизация погибнет, скорее всего. И тоже идет момент т у н н е л И тоже с этим надо работать. Правда прикинул так, где-то 1700 лет еще до этого осталось. Все равно неприятно. Почему? Потому что хочется же подольше существовать. Но вот какие-то моменты. В принципе, все, что родилось, должно умереть. Да я считаю, что это срок не такой и большой. И что э т о г у мешает? Опять же, тема поклонения самым глубинным аспектам человеческого счастья. Для того, чтобы получить новую энергию, нужно прикоснуться к Творцу, а для этого нужно потерять связь с частью и соединиться с целым. То есть разрушение должно идти на все более глубинном масштабе. То есть если, если мы хотим полного обновления, тогда уровень боли, дестабилизации, как говорится, уровень боли душевной должен быть настолько масштабным, чтобы чтобы мы ведь чем больнее, тем, скажем, сильнее разрушение, чем шире наша душа, тем больше боль, и поэтому получается, что залогом нашего обновления и получения обновления цивилизации является масштаб боли, который мы можем выдержать, устремляясь к любви. Вот принцип. Значит, насколько мы, ведь что получается, если человек на боль отвечает защитой? Тогда изменений не происходит. Вот я сколько раз, когда общался с людьми, я говорю, вот элементарная вещь. Вот человеку п р е д я в и т е какой-то претензию, посмотрите, как он реагирует. Если он начал оправдываться, все. Тот, кто оправдывается, никогда меняться не будет. Если о п р а в д ы в а ю с ь значит, я прав. Если я прав, зачем мне меняться? Поэтому человек, который любит оправдываться, Он меняться не будет, и выздоравливать не будет. Поэтому посмотрите за собой. Если вас начальник упрекает, а вы оправдываетесь, значит, вы уже тяжело больны. Если вы заболеете, у вас мало шансов выздороветь. Так вот тот, кто не оправдывается, даже если осознает, что н е п р а в начальник, этот человек сохраняет за собой потенциал изменения. То есть он не отбрыкивается от боли. о п р а в д ы в а н и е защита лишает нас возможности меняться. В христианстве есть колоссальная возможность изменения себя за счет ф о р м у л ы Удали по щеке по одной, подставь другой. Это означает, что внутренне мы не должны защищаться. И если этот принцип не внешний, все э, заповеди Христа обращены к душе, не к телу, а к душе. Так вот, если мы поймем что умение боль использовать как толчок к любви, если мы это реально ощутим, вот тогда н а ш и возможность получить новую энергию, новую информацию становится бесконечным, и тогда цивилизация может жить гораздо дольше, чем е й отпущено. В принципе, возможности человека и возможности цивилизации определяется вот э т о й емкость ю энергии, которая приходит. Очень хорошо в фильме про майя было сказано, что майя сумели подчинить себе окружающий мир, природу, законы природы. Они научились создавать календарь, который все, так сказать, предсказывал. Но они не смогли победить себя и изменить себя, и поэтому погибли. Почему самые большие деньги, эмоции, страсть, хулиганство и другое связано именно с футболом, а не с другим видом спорта? Ну, с о д н на каждый человек любит попинать другого. То есть, мне кажется, это связано все-таки с самой манерой исполнения. Потом еще какая ситуация. Если в боксе там очень быстро все происходит, то здесь, пока один бежит из одного угла поля в другой, можно эмоции выплеснуть. В принципе, это выплеск эмоций. Если, скажем так. Если человек у него энергетика физическая превращается в духовную идет божественное, тогда какой бы у него ни был накал эмоций, они у него неагрессивные. А если у него начинает закрываться божественное, то тогда чем сильнее накал эмоций, тем они, скажем, ближе к животному началу идет обратный процесс. Поэтому болельщики это наверное люди, у которых как раз проблемы с выражением своих эмоций. Он э, ему трудно общаться, но ему как-то э н е р г и ю нужно выбросить, хоть где-то. И вот дальше начинается вот такая схема выброса. И именно вот эти крики, это, с к а з а т ь переживания и прочее, это, скажем, п р и м и т и в н а я но, с к а з а т ь попытка выбросить энергию, общаться и так далее. Ведь на Западе общения это практически нет. Есть телевизор. Есть машины. Я, я когда первый раз приехал в Бельгию, это было в 1989 году, я был поражен. У нас на улицах семечки л у з г а т общаются, там политика, дети и так далее, все идет постоянное общение. Там машины, ши, ши, раз, раз. По улицам никто не ходит. Я гулял по городу, я не увидел за два часа ни одного прохожего. Небольшой городок. Я думал, как они общаются друг с другом? Они дома сидят? Смотрит телевизор, играет в карты, все. Общение у людей нет. Что такое общение? Это непрерывный выброс энергии на другого. Что получается? Человек миллионы лет ходил. Это выброс энергии. Он постоянно двигался, он постоянно общался. И это привычная энергетика человека. Сейчас он не общается, не ходит и много ест. это все последние 40 лет. Поэтому В принципе, это незаметная катастрофа, поэтому болельщики пытаются как-то выжить, и им нужно включить этот выброс энергии как угодно, хоть на первобытном уровне, все равно все-таки это энергия, ну и так далее. Так что я думаю, что вот это вот повышенное выброс эмоций, я видел, как в Испании ведут себя немцы, больше хулиганов никто не видел, о р у т до утра. Матом ругаются, пиво пьют, горланят и так далее. Испанцы уже воют от них, а вся в Германии у них порядок. Но этот порядок он искусственный. Человек должен свою энергию выдавать. Спор, т общение. Дело в том, что для общения, для физического движения нужно огромный выброс энергии, а его сейчас нет. Поэтому идет просто вырождение. Детям необходимо двигаться постоянно. А у нас сейчас спортплощадок практически нет, и вот этот сидящий образ жизни последние несколько десятков лет – это тоже одна из причин гибели цивилизации. Сегодня у меня принтер сам по себе распечатал документ, который я составила вчера. Печать я не задавала и не могла, его нечаянно задать. Что это было? Не знаю. Не знаю. У меня была ситуация, я рассказывал, когда записанное выступление включаем кассету, там пусто. Хотели так сказать кассету использовать, я говорю, дайте отлежаться, вдруг в себя придет. Через два дня включаем, пошло изображение. Где оно было эти два дня, я не знаю. То есть тут какие-то свои, так сказать, информационные законы. С начала этого года, после семинара январского, на меня свалилось такое. Я поняла, что предыдущие 10 лет работы над собой это просто ничто по сравнению с тем, что приходится работать в этом году. Как приходится работать в этом году? Накрывает по полной программе. Ощущение, что не выкарабкаться. Что же это? И что же будет со всеми, если сейчас уже так тяжело? Вот я то же самое сейчас спрашивал пару лет назад. Я вам скажу, что понимаете, если человек на правильном пути, то каждую долю секунды у него усиливается ощущение правильного пути. Вот я говорил, что нежелательно носить ворованные вещи. Энергетика ворованные вещи. Человек смотрит и каждую долю секунды это украдено, это я украл, потому что любая вещь, она мы же не а н е с м о т р и м мы с ней взаимодействуем много раз каждую секунду. Идет постоянное подтверждение или отрицание. Так вот, если человек правильно выстроен, то любая сложная ситуация заставляет его выбираться и ускоряет правильный процесс развития. Вот уже недавно была статья про Чернобыль. Феномен Чернобыля, то есть сначала ужас, все там двухголовые, трехголовые, сейчас там просто рай. Там все активно движется, с к а растения великолепно растут, птицы размножаются, животные и так далее, и так далее. То есть радиация это не зло, как пытались предать, я это сразу еще давно-давно говорил. Радиация усиливает и плюсы и минусы, ускоряет их. И если, с к а а т ь есть любовь, то тогда идет омоложение и многие болезни проходят от радиации. Так вот, когда на нас начинает сыпаться неприятности, на самом деле это выравнивает наше внутреннее состояние. Ориентир у нас четкий есть, достаточно понят. н Вот это чувство любви, которое ни от чего не зависит. Если мы его держим, тогда вот эти неприятности заставляют нас быстро выползать, и все будет нормально. Но вся беда в том, что подсознательно у нас оказывается все на п е р е к о с я к Если мне с детства объясняли, что самое главное это способности, это интеллект, то посознание перриентировать очень сложно. Если мне в детстве в д а л б л и в а л и что не д а й т к р о г а м это чуть ли не самое лучшее чувство, Что презрение б е з р а з т в е н ы м людям это очень хорошо, оно же там сидит, и вот оно вылезает с болью, и это вполне нормально, и это все будет вылезать, поверьте мне. Так лучше выпускать сейчас идет понемножку, чем потом сразу. Знаете, что мне понравилось? Вот когда мне пишут эти записки, я вот сидел и думал, может надо потихонечку куда-то в сторону, а то все чем дальше тем больше, чем дальше тем больше. Когда же это кончится? Тут недавно женщина, э, с к а а т ь в нашей э, работает, с к а а т ь помогает мне, и есть звонок. Женщина звонит женщина из другого города. Немедленно давайте телефон Лазарева. Немедленно все. Немедленно сейчас же. Она говорит: послушайте, он, он сейчас не принимает. Ничего не знаю. Он мой уже знакомый, я у него уже была не раз на прием. е Немедленно телефон. Что у вас произошло? У меня уже четыре дня дочь, температура 40. Все, ничего не знаю. Давайте телефон. Она говорит, ну вы знаете, я не знаю, не могу дать телефон. Не т в ы обманываете. Давайте телефон. Родственников, друзей, знакомых немедленно. Она говорит, знаете что? Телефона я вам не дам. Все, извините. На следующий день звонок. Вы знаете, это я опять звоню. Что хочу сказать? Только с вами пообщалась, через пять минут у дочери температура пропала, чувствует себя прекрасно. Я подумал, почему тогда у меня не получается? У меня что-то как-то по-другому. Но я понял какую вещь: если масштаб стратегически уменьшить, то в принципе можно любого человека. Я просто эти случаи не описываю, когда, с к а а т ь Тяжелое серьезное заболевание. Подходишь просто. Ты летел в самолете недавно. р а з г о в а р и в а ю м Вот ребеночек летели французы там. Ребенок к о года 3-4. Мальчик орал непрерывно часа два. Причем и так, и е д а и все уже дуреют. Я сидел, смотрел, смотрел. Потом д у м а ю Я говорю, понимаете, вот. с а мной ребята сидят, сидят я говорю, вот смотрите, ребеночек орет как резаный, но он же не виноват. У него идет программа самоуничтожения, он ее чувствует, он ее сбрасывает через крик. А виновата мама, мама жить не хотела. Ребенок хлоп и замолчал. Я говорю, видите, вот на щ у п а л причин у сразу все у л а д и л о с ь Так вот я заметил, если я работаю на поверхностном уровне, вот чисто так, вот смотри, раз-два, тут же все выравнивается, лучше любой таблетки. Но вы же понимаете, в учете того, что т у т про 2012 год написали, лучше все-таки помучиться, как там в белом солнце п у с т ы н е Ты хочешь сразу умереть или помучиться? Так вот лучше помучиться сейчас и выживать потом. Почему? Потому что сколько раз я не видел, когда даешь стратегическую информацию, тут идет чистка с потомка, вы человека начинает ломать, но не может же она в е ч н о эта чистка продолжаться, правильно? Рано или поздно человек должен прийти в себя. Так вот, я стал последнее время замечать, люди начинают приходить в себя. То есть чистка идет, он у л ы б а е т с я это уже не ч у в с т в у е т а уже вылетать нечем, уже столько всего вылетело. То есть внутренняя правильно идет ориентация, энергия пошла, любовь держится, и уже любая грязь просто, знаете, вот, она исчезает на подходе. То есть вот это ощущение любви полета пошло, сумели удержать в той ситуации, где обычно не удерживали. Вы уже свои проблемы закрыли. Всего на всего. Одно единственное чувство, через которое решаются любые проблемы. Если вы это чувство сумели удержать, все остальные моменты решаются уже так легко. Если же вы будете делать все что угодно, но этого чувства не удерживаться, ничего не получается. В принципе, все религии и все заповеди направлены на то, чтобы это чувство сделать непрерывным. То есть ощущение единства с Творцом должно быть непрерывным. Тогда энергия мы будем получать постоянно, сколько захотим, сколько нам нужно. Еще раз давайте несколько минут попробуем это сделать. Хорошо, вот интересная записка. Спасибо за книги. Покупая новую, частенько перечитываю предыдущие. У моего сына аутизм, его зовут Такта, я его очень люблю. Скажите что-нибудь. Простите за такое странное обращение вопрос. Значит, что было у матери? Запас будущего смертельный для ребенка. То есть будущее было обрезано. Крах будущего женщина не могла принять вообще. С чем это было связано? Это была тема человеческой любви и справедливости одновременно. Тема, как бы, тела в высшем проявлении и духа. Принять несправедливость, предательство, крах нравственных основ идеалов женщина не могла просто, никак, ни за что и никогда. Соответственно, для того, чтобы прошла любовь, нужно принять крах этих основ. Она этого внутри не могла совершенно. Ребенок унаследовал эту тенденцию. Для того, чтобы у него родились дети, что нужно? Нужно пройти крах тела, духа и души. Ребенок этого не может совершенно, не мог. Поэтому ему закрыли сознание, потому что именно сознание возбуждает, отдает оценку ситуации и дает агрессию. Чтобы легче принять унижение, боль, сохранить любовь, нужно закрыть сознание. Почему сейчас огромное количество детей в десятки раз раздается с психическими проблемами, в о л ч т прощать мы разучились, любить мы не умеем, и сознание и тело ставим, с к а з а т ь во главу угла. И вот отсюда начинаются принципы наши, которые рушатся как одни рождаются аутистами, а другие негодяями. Вот и все. Значит, что сейчас? Сейчас нормально, внешний уровень нормальный. Причем у ребенка Вот интересно выглядит темное черное пятно на нем, а рядом светло. От матери зависит. Вот если она, э, с к а з а т ь вот еще раз говорю, понимаете, можно копаться во всех проблемах, перечислять их, а можно просто над ними подняться. И понимаете, э, я, я читаю вот все эти записки, чувствую невероятную тяжесть. Потом я понял, что, потому что многое из того, что написали, оно уже стерлось, его уже нет. И я, когда зачитываю, я как бы вас в о з в р а щ а ю т у д а где вас уже нет. Вы уже изменились, вы уже другие. Какой смысл копаться в том, что у вас было? Поэтому вот это вот а, перечитывание проблем, что было и так далее, оно теряет смысл, если вы меняетесь. Я вижу, что вы меняетесь. Это самое главное. Так вот здесь реальные изменения и у женщины, и у ребенка. Пока они поверхностные. Если они пройдут внутрь, если они б у д у т я думаю, что это вопрос. н ну, не, не хочу говорить, но так сказать дети аутисты, когда мать реально начинала меняться и понимала, что нужно просто перестать думать, нужно любовь поставить выше сознания, нужно пройти крах принципов идеалов, нужно любить, продолжать тех, кто, с к а через которых унизили сознание и все остальное, когда женщины это понимали, а диагноз аутизм снимали, ставили замедленное развитие, потом снимали его. Все можно. Но для этого нужно измениться. Без любви измениться не получается. Вот интересная записка: употребил героин, парализовало, два года прошло без и з м е н е н и й Помогите советом. Здесь что? Здесь пошла в коле смерть ребенка. Что такое героин? Это высшее, т т к сказать наслаждение, когда идет отрыв от всего, разрыв связи с миром, и в этот момент тонкая энергия идет и не тратится на мир и так далее. И за счет этого ощущения н а с л а ж д е н и е искусственно. Для того, наслаждение должно прийти через преодоление, через боль и через концентрацию на любви. А здесь любви не надо. Здесь как бы отрыв идет без боли. Поэтому и многих людей: чем меньше любви, тем сильнее тяга к наркотикам. Так вот здесь какая ситуация: здесь человек пытается уйти от боли. не за счет увеличения любви, а за счет наркотика. И это убивает его детей. Вот, Чтобы детей не убивало, должен на себе почувствовать, что такое убивать своих детей. То есть, если а, этот человек будет молиться, что он готов принять любую боль и будет сохранять любовь, если будет учиться принимать любую болевую ситуацию, к о н ц е н т р и р у я с ь на любви и будет молиться за своих детей, тогда этот паралич ему не нужен, как спасение детей. Подскажите, очень у стало от семьи, от детей, себя где-то потеряла. Дело в том, что человек не должен себя насиловать, он не должен себя постоянно заставлять. Человек должен быть искренним. Часто в угоду каким-то принципам, идеалам мы постоянно давим себя, и потом возникает либо депрессия, либо, так сказать, все становится нелюбимым. Мы должны идти за чувством любви. Если мы за ним идем, то тогда мы идем на ссору. Вот одна мне женщина любопытную записку написала: каждые два месяца я собираю вещи ребенка и ухожу из семьи. Через час я возвращаюсь и ж и в у опять нормально. Объясните, что происходит? Но ну, внутренне не может уйти, уходит снаружи, но тем не менее гармонировано. с к а гармонизируется все. Так вот, если не можете отрешиться, каждые полтора-два месяца уходите из семьи. То есть вот этот момент отрыва от чего-то он должен быть. Каждый человек имеет право на одиночество. Каждый человек имеет право на свой внутренний мир. То есть вот на, здесь написали фразу: "Страдаю от одиночества". Внутри мы должны быть едины с Богом. Мы внутри должны быть одиноки. И вот это единение с т в о р ц о м и любовь, к о т о р а й возникает, мы должны постоянно отдавать другим людям. Одиночество это есть не умение отдавать энергию. Ведь отношения между людьми это материальное дело. Отношения они напрягаются, разрастаются, как мышца. Они могут усыхать. Для того чтобы отношения существовали, мы должны встречаться, общаться друг с другом, говорить комплименты. То есть идет развитие отношений и их затухание. Так вот, когда человек Не понимает, что отношения, как мышцы, должны тренироваться. Тогда он хочет сразу общаться, а у него не получается. Вот нужно подойти двадцать раз подтянуться на турнике. Попробовал, не получилось. Вот он сидит и плачет. Не могу подтягиваться. Я е говорю: да хотя бы один раз потялись. Нет, не надо сразу двадцать. Ну сиди. Вот так же с отношениями. Не получается, пытаетесь в одном, в другом. Любое отношение это жертва. Подойдите, скажите человеку комплимент. Скажите приятную новость, сделайте ему подарок, отношения начались. Заберите подарок, отношения закончились. Все очень просто в конечном счете. Мы думаем, что наша душа не материальна, она материальна, это просто другая форма материи. И так же, как наши мысли, душа развивается. И на семью нужно постоянно сбрасывать энергию. Нет энергии, нет семьи. Поэтому вот это ощущение избытка, которым мы постоянно должны делиться с близкими, с окружающими, вот это ощущение, что вокруг меня все должны быть счастливыми, установка, знаете, даю установку. Вокруг вас все должны быть счастливы. Вот когда вы к этому привыкаете, тогда любая потеря не снижает вашей энергии любви, отдачи, и вы заравниваете ее. Перестаньте зависеть, перестаньте ждать. положительных эмоций. Отдавайте эти положительные эмоции другим, делайте счастливыми других. Должно быть ощущение избытка счастья в вашей душе, которое вы должны постоянно отдавать другим. И все. И не считайте, сколько у вас за спиной болезней, их уже считать не надо. Все, понимаете? Это все равно что птица, которая хочет взлететь и л а п а м и цепляется. Вот здесь бугорок, вот здесь, вот здесь, и пошла, и пошла. Но в конце концов надо взмахнуть и полететь. Ну что я скажу? Попробуйте. Спасибо, всего доброго.